Пока я женщиной предстать спешила без опоздания, так время медленно тянулось, и, наконец-то, нынешней весной все девятнадцать мне исполнилось. А ты, Рай, малый Ага, в моем девичьем мире все такое же и все тот же, лишь посидел немного, но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не посидевших».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 «Откуда ты явилась, май? Невольно вырвалась из уст Раймалыаги, и голову склонил он омраченно. «Ведь я сказала, Ага, мала была я, я росла».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 Но если ты сомнений одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мною дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытания. О чем ты говоришь? Что испытание словом, беги май? Что стоит состязание в мастерстве, когда есть испытание пострашнее любви, несовместимой с тем порядком, в котором мы живем?»